На улице дождик ислякать, не знаешь, о чём горевать. И скучно, и хочется плакать, и некоды сил одевать. Глухая тоска без причины, и дум не отвязный угар. Давай-ка на коле лучины, раздуем себе самовар. А воз хоть за чайным похмельем ворчливые речи мои Затеплет случайным весельем сонливые очи твои, заверность старинному чину, за то, чтобы жить не спеша. А воз и распарёт к ручину, хлебнувшая чаю душа. 10 декабря 1915 года.